Глава пятая. Бежал к своей девушке со всех ног. Если честно, пару раз даже обернулся, чтобы посмотреть, не преследует ли кто меня. Вдруг Граблин решит передумать. Я задумался над тем, как связаны друг с другом Женя и этот вечно недовольный Граблин, но все это быстро улетучилось. Один только взгляд на прекрасное создание у ворот в светло-желтом платье и белым ободком на голове и серега потек и чего это я в тебя такой влюбленный сказал я обнимая свою девушку цитируя по из свадьбы в малиновке правда влюбленный спросила женя поцеловав меня в губы ты извини сереж как еще по другому было тебе дозваться у тебя не будет проблем смеяться никто не станет да будто меня сейчас это волновало главная цель достигнута «Да лажа, оруженечка. Наряд на КПП смотрел с некоторым презрением. «У самого не получилось, так бабой решил воспользоваться?» Спросил у меня дежурный по КПП. Сержант срочной службы, на пару лет старше моего нынешнего возраста, сидел за стеклом дежурки, выкрикивая мне разные подколы. «Думает, что отгородился от мира, и никто его не достанет там. «И чего ты в нем нашла, девушка? Я тоже, между прочим, свободен!» Это он зря. Женя, как показалось, пропустила мимо ушей эти выкрики, но вот мне не терпелось ответить. «Вот сюда, пожалуйста. Спасибо, хочу сказать», — сказал я, попросив Женю подождать, а сам подошел ближе к стеклу дежурки. «Если надо, сам зайдешь. Как к старшему позванию обращаются?» — включил босса сержант. «Ну, или нагнись в окошко, отблагодарить же хочу, да чтоб другие не видели». Ответил я и полез в карман взять несколько монет. «Вот это другое дело. Дедушку советской армии надо уважать, а то совсем вы курсачи оборзели», сказал он, нагибаясь к открытому окошку. «Порядков армейских не знаете, дедов! Ух!» Сержант только успел слегка высунуть нос, как был за него схвачен и еще сильнее вытянут наружу из своей дежурки. Ты чего творишь? спрашивал он, пытаясь вырваться, но не мог просунуть руки за голову, чтобы отмахнуться. Я же продолжал удерживать Шнобель и периодически прокручивать его, убавляя и прибавляя стенания сержанта. Дедушка, я вам сливу сейчас такую накручу, в цирке клоуном сможете без грима выступать. Мы поняли друг друга? Понял, понял, но сбрось! Сказал он и был отпущен. Окошко тут же закрылось, а сам сержант сел на стул, ощупывая свой посиневший пятачок. «Женя всю дорогу до остановки ругала меня за это рукоприкладство. Наверное, она права, но нельзя было этого хама оставлять без ответочки». «Нельзя, Сереже, так с людьми. Ничего обидного он не сказал, а ты ему нос чуть не открутил. Кто так делает?» «Да я наоборот, ему только поправил его. Он же мне еще спасибо сказал и рукой помахал». Ответил я, но Женя принялась грозить мне пальцем. «Родин, людей обижать нельзя, понял?» «Так точно, товарищ Женя. Разрешите вас поцеловать?» Спросил я, прикладывая руку к голове. «К родителям своей девушки я не горел желанием так сразу ехать. Несколько месяцев встречаемся, и пока все устраивало...» «Рано мне еще хомут на шею вешать». Поехали мы к родителям Жени в деревню Сметановку. Там у них дача, и на лето родители всегда уезжают из города. Совсем недавно я наблюдал и рассматривал дома этого населенного пункта с высоты полета по кругу или на возврате из зоны, а сейчас еду в желтом попрыгунчике. Называли так автобус марки «ПАС». «Это прозвище как нельзя лучше могло передать впечатление и сам стиль езды на этом общественном транспорте. Даже я в детстве застал эти желтые автобусы в своем Владимирске. Жарко и душно, а единственным источником прохлады были открытые окна и щель в дверях. Только надо, чтобы водитель ехал чуть быстрее, чем я бегаю, иначе естественный кондиционер не работает». Трое мальчишек толкались рядом со входной дверью в борьбе за самое крутое место во всем автобусе одиночное переднее сиденье сразу за капотом. Оно находится почти напротив водителя, и с него открывается самый лучший вид на дорогу. Также можно наблюдать за тем, как он крутит баранку. Давай на заднее сиденье! спросил я, когда мы зашли в салон автобуса. Хочешь попрыгать? Пошли. Я лет давно, короче, не ездил в попрыгунчике. В Союзе не везде были ровные дороги, а где-то их вообще не было. Что-то в этой жизни никогда не меняется. В нашей стране две главные проблемы так и не исчезли, но сейчас это даже хорошо. Когда автобус ехал по неровной дороге, любая неровность, а по меркам Советского Союза их глубина и высота были явно больше, чем в современной России, позволяла на несколько мгновений почувствовать себя в невесомости. «Ты чего такой веселый?» Спросила Женя, подпрыгивая чуть не до самого потолка. «Весело же!» – улыбался я, не сдерживая восторга от такой поездки. «Как маленький, Сереж!» Дача у семьи Жени оказалась самая простая, что ни на есть советская. Небольшой участок на 6 стандартных соток, огород с помидорами, капустой и прочими овощами, а также абрикос, яблони и груша, несколько кустов малины, И собранный из подручных средств теплица под огурцы. Летний душ, где роль емкости с водой выполняет подвесной топливный бак. И как же без умывальника. Нажал на рычажок, вода пошла. За сегодняшний день так много ностальгии. Родители Жени приняли меня очень хорошо. Общение проходило стандартно. Где родился, что умеешь и что думаешь о будущем. Конечно, семья у Горшковых профессорская. Константин Юрьевич преподает литературу в институте. Каждый из вопросов он подкреплял какой-то цитатой из произведения русских писателей. А вот мама, Наталья Александровна, преподавала иностранный язык в том же институте, где училась Женя. «Сергей, а какой язык вы учили в школе?» – спросила она. «Учил немецкий, но сейчас изучаю английский», – сказал я. «И как у вас успехи?» – спросила она на языке британцев. «Ладно, Серый, пока можешь не стесняться своих знаний». «Все хорошо, пока все понимаю», – ответил я на английском практически без запинки, поймав недоумевающий взгляд Жени. Не ожидала она от меня таких познаний. Я сам-то думал, что уже начинаю забывать языки. «Прекрасное произношение, Сергей. А что у вас с учебой в целом?» Продолжала спрашивать Наталья Александровна. «Наша Женечка отличница, и мы этому очень рады. Говорили ей поступать в один из институтов Москвы, но она не может без нас». Вступил в разговор Константин Юрьевич, снимая с головы кепку «Аэродром». Мне он чем-то напомнил кикобидзе из «Мимино». Усы только не такие густые. «Это правда, пап. Мне хочется дома быть. Здесь и вы, и друзья. Теперь вот Сережа». «А как же Сонечку я брошу?» Начала спорить Женя, но мама ее сразу остановила. «Евгений, успокойся. Вот молодой человек выдержан и нам очень даже понравился. Правда, Костя?» Спросила Наталья Александровна. «Так, так, так, ну точно насмотри на меня», — пригласила Женя. «Сейчас спросят, а долго ли мы встречаемся». «Вот сколько вы встречаетесь?» Спросил Константин Юрьевич. «Полгода или чуть больше. Рассказала нам про вас Женя, только когда вы что-то там с самолетом сделали». «Мы еще подумали, что за разгильдяй такой. Сломал самолет. И как такие военно-воздушные силы только попадают, — подумала я, — сказала мама Жени, пододвинув ко мне тарелку с бубликами. — Вы кушайте. Так вы нам про учебу и не сказали». «Все у меня хорошо с учебой, отличник. Сейчас заканчиваем полеты на первом курсе, перехожу на второй. Кстати, очень вкусное варенье. И вообще очень давно не был на даче». Сказал я, осматривая участок и откусывая бублик. «Спасибо, что оценили. Так что у вас дальше? Вы думаете о будущем?» Спросила Наталья Александровна. Ну вот, чуть было и про намерения не спросили. Всегда родители спрашивают о таких сложных вещах, как брак. Учиться еще 3,5 года, а дальше служить, буду стараться закончить с медалью и получить право выбора места службы, ответил я, чувствуя, как Женя сжимает под столом мою руку. Нас больше интересует, что вы думаете о более серьезных вещах. Насколько серьезные у вас намерения касательно моей дочери? Спросил папа Жени, и я чуть не подавился бубликом. Что за мания у всех родителей спрашивать о свадьбе в самый неподходящий момент? Всегда думал, что хорошее дело браком не назовут. «Папа, что ты торопишься?» Возмутилась Женя. «Вы так и хотите меня замуж выдать. Ну хорошо же у нас все». Пока Женечка пыталась вразумить своих родителей, я пробовал прокашляться и совершенно потерялся на празднике. С тех пор, как я попал в Советский Союз, мысли у меня были о многом. Женитьба не рассматривалась совсем. Она и в прошлой жизни меня не интересовала, а сейчас и подавно. Евгении только бы об этом не проболтаться. Мы уже тебя наставляли на путь, и сейчас хотим, чтобы все у тебя шло хорошо. Ты же помнишь? А вот и соседи! Воскликнула Наталья Александровна, зовите вошедших на участок мужчину и женщину. «Соседи, рады приветствовать. А у вас и Женька здесь. Как ты?» – спросил мужчина. «И кто этот богатырь? Очень рад, товарищ курсант. Я Филиппыч». «А я Сергеевич, И зовут Сергей», – поздоровался я. «У нас сын поступает в училище в этом году. В прошлом не получилось, а сейчас готов по полной. А вы уже летаете, Сергей?» «Да, конечно. Заканчиваем программу первого курса». Это хорошо. Жень, там Лешка где-то идет. Скучал, говорит, все хотел увидеться. Ой, что ты не то сморозил, сказал Филиппович. Да-да, очень плохо скрыл мужик свое расстройство от ошибки. Самое интересное, Женя немного начала ерзать на стуле и шепнула мне, что надо постараться уйти, пока ничего критичного не произошло. Сергей, давайте вы Алешку дождетесь, познакомитесь предложил Филиппович, но его рвение к новым знакомствам я не разделял. «А еще где-то этот походняк я уже видел, и он мне почему-то не нравится». «Добрый день, вот и я не сильно опоздал», раздался до боли знакомый такой противный голос. «Женечка здесь, а то я...» «Здравствуй, Леша», произнесла Женя, не поворачиваясь в сторону вошедшего через калитку. К нему я сидел спиной, но даже так ощущал на себе этот тяжелый взгляд. Встав со своего места, я повернулся к нему, чтобы встретиться взглядом с тем самым смуглым, курносым, с ямочкой на подбородке человеком. И почему фраза «протестный мир» сейчас как никогда актуальна? «А ты чего здесь?» – опешил Леша Баля, увидев меня. А в гости пригласили, как и тебя, видимо, ответил я, протягивая своему оппоненту руку. Боля, не сразу решил пожать ее. Видимо, искал хоть малейший шанс как-то опустить меня в глазах остальных присутствующих, особенно Жени». Не договорила она о своих знакомствах. Хотя откуда ей знать о том, что я чуть не вылетел из училища из-за подлости этого человека? А вы знакомы? Спросил Константин Юрьевич. «Женечка с Лешей ведь все давно дружат, очень долго», — начал он говорить, но его прервала Наталья Александровна. «Леша, а ты из армии пришел? Документы подал в училище?» — подлетела со своим вопросом она. «Да, конечно, сержант теперь я», — решил выпендриться Леша. «И поступать буду. Мы с этим Сергеем в прошлом году поступали, да, Серега?» — хлопнул меня по плечу боля. «Наверное, я рассчитывал, что этот удар будет сильным и доставит мне дискомфорт». «Не то чтобы прям сильный, но с виду боля мышц поднабрал». «Да, жаль, что у тебя не получилось поступить. Все очень расстроились», — сказал я, продолжая смотреть ему в глаза. Женя в этот момент подошла ко мне и взяла за руку. «Сережа, давай я тебя провожу на остановку. Время уже», — сказала она. Лешу при этом перекосило от злобной ухмылки. «Думает, я уеду, и у него общение пойдет по-другому». «Эх, Серый, начинаешь чувствовать соперника в этом задавале? «Ну, до встречи, как я тебе обещал, Сережа!» Сказал Баля и пошел за стол. Сел прямо на мое место, картинно показывая всем своим видом, что он теперь рулит процессом. Как был мерзким, так таким и остался. Наталья Александровна тут же придвинула ему чаю и всяких вкусняшек. «Сергей, ну, вы торопитесь, а то опоздаете!» Пожал мне руку отец Леша и присел рядом с ним. «Да, действительно, мне пора. Всем до свидания. Спасибо за угощение, все было очень вкусно», сказал я и попрощался с Константином Юрьевичем. Уже за калиткой я заметил растерянность Жени. Напряжение от молчания нарастало. Видно, что она не знает, что сказать. «Женя, я все понял, но мне не важно, что у вас было», сказал я и поцеловал руку своей спутницы. «Как ты это понял? Я же никогда тебе не говорила, с кем встречалась до тебя», сказала Женя. «Вот сейчас и понял. Сама же, получается, и призналась. С другой стороны, что это меняет?» Ее неприязнь к этому человеку видна невооруженным взглядом. Нечего переживать. Ну, если только самую малость. Я ж не первый год живу. все вижу. Как я понял, твои родители хотели бы видеть Лёшу в качестве зятя. Пока мы шли, Женя рассказала, что Баля уже и свататься приходил, но она ему отказала. Теперь вот снова появился и будет через родителей пытаться повлиять на ее решение. «Ты прости моих мам и папу». «Они спят и видят, как бы меня замуж выдать», сказала она и сильнее прижалась ко мне. «Ты ревнуешь?» «Не», — соврал я, — «совершенно не ревную». На самом деле, руки чесались припечатать боля прямо там, особенно после хлопка по плечу. Сейчас мне тем более хочется его закопать. «А мне показалось, что ты ревнуешь, прям как я тогда в больнице», напомнила мне Женя случай с медсестрой. Вот не забывают девчата такие моменты. Будет припоминать и после свадьбы. А не торопи события, Сергей, рано еще кольцовываться. По возвращении в училище уснуть не получалось. Вроде взрослый человек, а мысли о том, что сейчас происходит на даче, меня не покидают. Даже на полетах не выходила из головы эта встреча со старым знакомым. «Да надо было в сторону отвести его и осадить!» — говорил Макс, когда мы шли к самолету на вылет. «Сегодня я полечу в качестве курсанта-наблюдателя, а Макс будет пилотировать по маршруту. Осталось слетать всего три полета, и нам предстоит вернуться в училище». «Грустно, что закончим практику, да, Серега?» — спрашивал Макс по внутренней связи, когда мы пролетали над населенными пунктами вблизи аэродрома. Не мог я не смотреть сейчас вниз на деревню, где дача жененных родителей. Возможно, что и она сейчас там, а рядом крутится этот курнос и придурок. Так, отставить, Серега, загоняешься ты как молодой пацан, как будто тебе не 30 лет. Серега, ты чего завис? Уснул, что ли? Отвлек меня от мысли Макс. Нет-нет, задумался просто. Ты бы за вертикальной скоростью смотрел, сказал я заметив отклонение стрелки на вариометре. «Всё-то ты замечаешь! Как думаешь, тебя наградят за посадку в поле?» спросил Макс, выполняя третий разворот. «Нам не нужен лишний бал, лишь бы отпуск не пропал», сказал я. «Совершенно об этом не думаю». Лётная практика окончилась через пару дней, и мы вернулись на центральную базу училища. Можно сказать, просто переселились в соседнее здание, поскольку учебный полк был размещен практически на базе училища. Снова начались занятия, поскольку предстояло за три месяца подготовиться к сессии, а затем уже отпустят себя в отпуск. Правда, это будет в октябре, но сама мысль о свободе на целый месяц была прекрасна. Начали прибывать первые абитуриенты, среди которых был и сержант Баля. Офицеры поручали ему командовать всем набором и водить строй. Вид у него был важный, будто он принимает парад на Красной площади. Наш курс прекрасно помнил этого широкого, бывшего ефрейтора. Так что в нашу сторону смотрел он с осторожностью. Постепенно нас приводили к нормальному курсантскому состоянию. Ни минуты покоя, кроме вечерних полутора часов личного времени. Мозгин так и вовсе лютовал с наведением внутреннего порядка. «Я из вас всю эту расслабуху полетную выбью!» – грозил нам наш старшина, контролируя наведение марафета в казарме. «Пены побольше!» «Не успели приехать, так уже нагрузил нас уборкой!» жаловался Костя. «Труд сделал из обезьяны человека, друг мой», — сказал я, продолжая изображать бурную деятельность, якобы оттирая пол щеткой. «Это чтоб мы с тобой не обезьяничали. Ты три, да сильно не усердствуй». «Да как тут не усердствовать? Потом же скажет перемывать», — говорил Артем, размазывая пену по полу. «Как? Расслабься и получай удовольствие». После таких вот уборок сил оставалось немного. Однако сбегать к своей девушке на это сил всегда хватит. «Прям сильно накинулись работой?» спросила Женя, когда мы сидели во дворе рядом с училищем. Ее волосы сегодня пахли ароматом новых духов. Интересная смесь. Легкие цветочный ароматы и нотки свежей зелени. «Что за духи?» спросил я, обнимая ее за плечо и притянув к себе. «Это 8 марта, у мамы взяла. А когда у тебя отпуск?» «В октябре. Съезжу домой, а то бабушка с дедушкой пишут, что давно не видели. Потом приеду сюда, к тебе». «Это хорошо», начала говорить Женя и потянулась ко мне, чтобы поцеловать. В этот момент послышались хлопки в ладоши и ехидный смех. «И как, Родин? Хорошо моя девушка целуется!» усмехался Баля, подходя к нам в сопровождении еще троих таких же хохочущих идиотов. «Хорошо. А ты можешь пойти на персиках пока потренироваться», сказал я, и Леша поменялся в лице. «Родин, тебе кранты. Ты лучше сам рапорт напиши и вали из училища, и девушку мою оставь». «Я не твоя, хватит уже вспоминать детство». Воскликнула Женя, вскочив со своего места, но я опередил ее, став между ней и боля. Ты иди куда шел, и в следующий раз подумай, прежде чем подойти ко мне или к ней. У тебя же есть чем думать? Спросил я, ткнув сильно в лоб Лешу указательным пальцем. Его немного повело назад, и с лица пропала ухмылка. Ну, это ты зря раден! Сказал он и махнул своим приспешникам, которые стали меня и Женю обступать со всех сторон. «Трысешься?»